Я думаю, лучше его брата, предложил Дронга. По-моему, мы можем узнать у него много деталей, которых до сих пор не знаем.